Рация космическая обороны Вары 8 была всесторонне проанализирована. Вывод штабных операторов: Яузу можно освободить в результате стремительного налёта. Требуемый наряд сил и средств: ударный авианосец, линкор, 4-5 фрегатов рота осназа. То есть ровно столько, сколько осталось на ходу в нашей третьей эскадре. И раз уж мы проворонили Яузу возле Клары, то именно нам, хлопцы, командование предоставляет шанс отличиться. Заметьте, не приказывают, а предоставляют шанс. Официально освобождение императорского балета не планируется на уровне штаба флота и не внесено в план боевой активности. Статус предложенного нам дела каперская операция, предпринятые по инициативе экипажей третьей эскадры. У меня глаза на лоб полезли. Каперская операция по инициативе экипажей Да это же против всех уставов. Конечно, дело это очень рискованное, срочное и притом не вполне верное. Разведданные с Филиции поступают с опозданием. Наш информатор гарантирует, что яуза пробудет на рейде Филиции ещё 7 суток, но в деталях уверенности нет. На момент получения последней разведсводки труп находилась на борту Яузы. Но клоны могли переправить её на Филицию, то есть непосредственно на Вору-8. Кроме того, нельзя исключать вероятности, что не сегодня, завтра за Имперским балетом прибудет какой-нибудь конкордианский транспортник с ямой. Но если мы всё-таки решимся атаковать, если нам повезёт, выигрыш очевиден. Сейчас нам как никогда нужна победа, пусть небольшая, но бесспорная. Вы знаете, что Россия традиционный лидер в мировом балетном искусстве. А потому Императорский балет не просто культурное достояние России, но и символ земной цивилизации вообще. Берник перевёл дух. Итак, нам предстоит решить: будет наше Авиакрыло спасать императорский балет или риск чизчур велик, а шансы на успех ничтожны. Вопросы есть? Вопросы сразу же возникли у двух пилотов торпедоносцев, у одного штурмовика и нашего Сергея Цапко. Пилотов ударных флугеров интересовали сугубо профессиональные параметры: интенсивность зенитного огня, общие устройство противокосмической обороны в системе Львиного зева, функции торпедоноса в предстоящей операции, ну, грубо говоря, кого торпедировать-то и так далее. Цапко спросил кое-что поинтереснее. Мой вопрос Персонально товарищу Шубину. Вопрос о секретном оружии. Белоконь навострил уши. Ходят слухи, что созданы истребители, которые прикрыты в бою защитным полем. Если это правда, вопрос: не считает ли командование, что пришло время их проверить в бою за Явузу? И сразу второй вопрос. Говорят, у нас появились какие-то линкоры-невидимки. Тут уже на Вострелуше уж я, уж не эти ле невидимки пустечались меня луние в периметре Хайка. Как эти разговоры понимать? Шубин, который и без тово улыбался, от вопросов Цапко пришёл в превосходное расположение духа. Очень своевременные вопросы, товарищ тенант, особенно первый. Но отвечая вам для начала на второй. Действительно, построенные уже больше года проходят ходовые испытания новые боевые корабли. Испытывается не только техника, но и принципиально новые тактические методы её использования. Однако использовать новинки в бою пока ещё рано. Командование не намерено преждевременно раскрывать свои секреты противнику, а потому рейд на Филицию, если он вообще состоится, будет проведён только на личными кораблями третьей эскадры. Это всё, что нам положено знать. Теперь первый вопрос. Я только что получил приказ, разосланный главкомандом по всем авиакрыльям флота. Приказ о принятии на вооружение истребителя DR-19 Дюрандаль, производства известного южноамериканского концерна Дитерхази и Родригес. Это одноместный флюгер классической схемы. Его отличительными особенностями являются феноменальная механизация крыла и бортовой генератор защитного поля. Илоты загудели. восторженно, недоверчиво, недумно. Переверзив хлопнул мне по плечу издавленно вскрикнул: "Вот тебе истребитель Дезов, амата неверующий". К сожалению, большую часть выпущенных истребителей завезли на базы Синапского пояса как раз в рождественскую неделю, причём разобранными в контейнерах, где дюрандалии и были уничтожены воздушно-космическими ударами противника либо нашими войсками при отступлении. Но некоторое количество дюрандалей было доставлено сюда, в город Трёх звёзд. Машины сейчас собраны бригадами техников концерна, проверены и подготовлены к передаче экипажам. Трём светителям достались 9 машин, то есть ровно четверть штатного состава истребителей, положенных Авиакрылу. Если вы, товарищи, примете решение утвердить нашу каперскую операцию, пилоты получат 5 дней на освоение дюрандаля. Это мизер, но больше мы дать не можем. Товарищ Ск кадр капитан. А ведь освоить новый истребитель за 5 дней невозможно, не сдержался Цапко. Невозможно. Если истребитель этот не дюрандаль, я уже имел удовольствие 3жды пилотировать эту машину во время закрытого совещания комсостава москитного флота в Тушино в ноябре прошлого года. И должен вам сказать, что новый истребитель принципиально проще всех известных аналогов. Количество параметров управления, изменяемых пилотом, уменьшено до предела. Это сделано именно для того, чтобы можно было в кратчайшие сроки переучить лётный состав на новую машину. С обходна конец вступался. Но если уменьшается количество человеказависимых параметров, значит, снижается свобода пилотирования, верно? Опросто говоря, у Дюрандаля должна быть низкая маневренность и вероятно проблемы с фигурами в высшем пилотаже. Это верно? Втянулась в кадр капитан. Тактическая специализация Дюрандаля борьба с ударными флугерами противника и батареями ближней обороны. Как истребитель завоевания превосходства в кубатуре боевых действий, он малопригоден. Но возле Филиции мы не ожидаем встречи с серьёзной группировкой неприятельских истребителей. Не исключено даже, что для Дюрандали не найдётся никакой работы, кроме демонстративных действий. Спасибо, товарищ из кадр капитан сказал Цабко. Я думаю, ребята, он обвёл глазами сидящих вокруг него пилотов. Мы уступим это чудо оружия нашему молодому поколению. Я ещё этого чуда истребителя в глаза не видел, но мне мой латанный перелатанный Гарыныч при любом милее, пусть и без защитного поля, Тут и Бабакулов наконец созрел на типично бабакуловский вопросице. Скажите, товарищ Скáдер, капитан. А Дворецкая? Дворецкая, да? С выдыханием спросил он. Не понял, отрывисто сказал Шубин. Ну как же? Бабакулов обиженно вздёрнул брови. Да что там обижен, он был просто-таки обескуражен. Агриппина Дворецкая, прима императорского балета. Медведь Шубина, безгливое недоумение стремительно сменилось командирским всезнанием. Ну какой же балет без прима-лейтенант? Балет без примы как флюгер без пилота. Правильно, товарищи? Шубин снова был на коней.